Глава вторая. Австралия. Пригород Сиднея. Самолет, на котором прилетел Лестрайт, приземлился в аэропорту Сиднея без задержки. Веллингтон встретил его и сразу же провел к автомобилю, который ждал их неподалеку от взлетно-посадочной полосы. «До испытания Хамелеона у нас еще есть время», — поздоровавшись с помощником, сказал Лестрайт. «Едем к Фуре. Как он себя чувствует?» «В целом неплохо», — ответил Веллингтон. «Сегодня утром его осматривал доктор под моим личным наблюдением», быстро добавил он, покосившись на начальника. «Физически он здоров. Меня больше интересует его голова. Навернее, память. Прервал его Лестрейт. Он что-нибудь вспомнил о своей вчерашней прогулке?» «Только то, что общался с какой-то женщиной», последовал ответ помощника. «Но кто она, он сказать затрудняется. Как и описать ее внешность?» «Пока что для него все эти сведения покрыты туманной дымкой». «Ты сказал, пока что?» «Может ли это означать, что память полностью вернется к нему?» «Доктор уверен, что вернется. Но не сразу, а постепенно. И когда точно это произойдет, тоже пока непонятно. Доктор Тревелд взял у Форе кровь на анализы, должен мне позвонить, когда анализы будут готовы». «Ну, хоть что-то». Хмуро заметил Лестрейд, глядя в окно автомобиля на пробегавший мимо шоссе, по которому они ехали, пейзаж. «А что насчет медсестры?» «Она пропала», — нехотя ответил Веллингтон и поморщился, предвидя недовольства Лестрейда этой новостью. «Подробнее», — коротко сказал генерал, сдерживая раздражение. Ему не хотелось портить себе настроение перед поездкой на полигон и испытанием «Хамелеона». Вчера, после того, как я отвез Фуре в район Ботанического залива, куда мы сейчас и направляемся, я сразу же поехал по адресу данному мне главным врачом лечебницы. От него же я узнал, что Лидия Кларк, так зовут медсестру, которая дежурила в тот день, работает в их больнице только четвертый месяц. «То есть она устроилась в лечебницу уже после того, как туда поместили Фуре», — заметил Лестрайт. «Да», — кивнул помощник и продолжил. Нареканий в отношении нее он не имел. Она отлично справлялась со своими обязанностями после того, как сменила на посту ушедшую на покой по болезни и старости Анжею Биркин, медсестру, проработавшую в лечебнице более 40 лет. «Мне не интересна эта информация». «Расскажи мне о Кларк», — раздраженно прервал Веллингтона генерал. В вечер своего дежурства сестра Кларк, как и обычно, разнесла по палатам таблетки и проследила, чтобы пациенты выпили их, что и подтверждено камерами видеонаблюдения, установленными в палатах и в коридорах лечебницы, продолжил докладывать заместитель. Но в палате Фуре она чуть задержалась и, по всей видимости, о чем-то говорила с Люком. О чем именно, нам узнать пока не удалось. Камеры работают без звука, а подслушивающих жучков в палате Фуре мы не устанавливали. Лайстрайт вопросительно посмотрел на помощника И тот, пожав плечами, ответил на его безмолвный вопрос. Не видели смысла, потому и не устанавливали, с кем Фуре будет разговаривать в палате, в которой он там находился один, а когда он из нее выходил, то всегда был под присмотром или санитаров, или кого-нибудь из наших людей, представленных к нему для охраны. Кстати, а куда эти охранники девались, когда Фуре беспрепятственно покинул не только палату, но и территорию лечебницы? С усмешкой, не предвещавшей Веллингтону ничего хорошего, поинтересовался Лестрейт. По словам охранника, дежурившего в тот вечер у палаты Фуре, он только на несколько минут отлучился в уборную, а по дороге обратно спустился к автомату за кофе. Автомат стоит на первом этаже, сразу возле лестницы. Охранник утверждает, что Фуре мимо него не проходил. И он, естественно, когда вернулся, «Не удосужился заглянуть в палату и проверить, на месте ли его подопечный?» — хмыкнул Лестрайт. «Нет, не удосужился. Вынужден был признать Веллингтон. Я уже предупредил его об увольнении. Быстро добавил он оправдывающимся тоном». «Так что там с медсестрой?» — напомнил Лестрайт. «Дома ее не оказалось. Хозяйка квартиры, которую снимала Кларк, рассказала, что не видела женщину со вчерашнего утра. То есть с тех пор, как та ушла на дежурство в больницу, продолжил рассказывать Вэллингтон. Хозяйка, ее фамилия Грей, открыла нам двери однокомнатной квартиры, в которой проживала медсестра, и я осмотрел помещение. По всей видимости, перед тем, как уйти из дому, Кларк провела в квартире тщательную уборку. Никаких следов мусора и вообще какой-либо жизнедеятельности мы не обнаружили. Я вызвал специалистов, но никаких отпечатков пальцев мы там найти не смогли. «Все было чисто, как в музее». «В музее обычно полно отпечатков», — ворчливо заметил Лестрайт. «Пылесос...» — повернул он голову от окна и посмотрел на помощника. Тот только покачал головой, и генерал вздохнул. «Вы хотя бы описание внешности женщину у квартирной хозяйки взяли?» «Конечно». Ее фоторобот уже передали во всеохранное отделения аэропортов, вокзалов и портов. Поиски ведут, и дорожная полиция, и... Понятно, прервал помощника Лестрайт. «Мне кажется, мы приехали», — постучал он по стеклу. «Да, уже повернули к бунгалам», — ответил Веллингтон и добавил, обращаясь к шоферу. «Андре, сверните к тринадцатому дому». «Интересно, кто выбирает для нас дома с такими несчастливыми номерами?» как бы, между прочим, поинтересовался Лестрейд. «К чему такой вопрос? Ты ведь никогда не был суеверен», заметил Веллингтон. «Министерство выбирает, кто же еще. Просто этот дом имеет удобное расположение на побережье и скрыт от дороги за деревьями, в отличие от других. Вот причина выбора, а не какой-то там номер». Навстречу Лестрейду из домика вышли Фуре и один из охранников. Второй охранник, как заметил генерал, Остался у окна и пристально следил за выходящими из машины людьми. «Жак!» Лестрайт, широко и радушно улыбнувшись, протянул руку французу. «Рад видеть вас в полном здравии. Мы волновались за вас. Ваше исчезновение или, не дай бог, ваша гибель стали бы большой потерей для нас. Больше того, для нашей страны. Вы шутите, генерал?» Улыбнулся Фуре, вымученной улыбкой. «Ничуть». Уже серьезным тоном ответил лестрейд «Пройдемте на задний дворик», — предложил он, повернувшись в полоборота к Веллингтону. «Там будет удобнее разговаривать». «Прошу, по этой дорожке», — указал охранник на выложенную камнем тропинку, ведущую задом. Когда все уселись на удобные раскладные стулья, и охранник принес из дома стаканы и холодный лимонад, Лестрейд повернулся к фуре и спросил. «Жак?» «И все-таки, как вы сейчас себя чувствуете?» «Неплохо», — не сразу ответил француз. Он немного помолчал, словно прислушиваясь к своему организму. Потом добавил. «В голове до сих пор никак не прояснится. Чувствуя себя так, словно меня накачали каким-то наркотиком, по ощущениям похоже на канабис, но эффект не тот. То, что у меня выпало из памяти часть времени, может говорить о том, что мне ввели что-то вроде дофамина. Впрочем, я не уверен». «У вас что же, есть опыт принятия наркотических средств?» — улыбнулся Лестрейд. «А у кого его нет?» — усмехнулся Фуре. «Я пробовал курить каннабис еще в 15 лет, но мне не понравилось. Очень уж влияет на память, и я завязал с этими экспериментами». «Вам повезло, Жак, не втянуться в это скверное дело», — заметил Лестрейд. «Наверняка у вас большая сила воли». «Нет», — рассмеялся Фуре. У меня большие амбиции, хорошая мама. Она меня и убедила бросить курить травку. Бросить, пока не поздно. «Так что же вы совсем ничего не помните о вчерашнем вечере и ночи?» — спросил, чуть склонив голову на бок Лестрейт, и внимательно посмотрел в лицо молодого человека. «Нет, почему же ничего? Я помню, как ко мне в палату приходила сестра Лидия, и как я принял таблетки, которые она принесла мне». Он помолчал. Провел ладонями по лицу и заговорил вновь. Дальше мои воспоминания обрывочны. Помню парк, деревья, скамейки. Я долго сидел на одной из них, но что это был за парк, я не помню. Луну большую круглую, которая висела на небе, тоже помню. Помню, что разговаривал с какой-то молодой женщиной. «Это была не сестра Лидия?» — быстро спросил Лестрейд. «Нет». Не очень уверенно ответил Фуре. Во всяком случае, мне кажется, это была не она. «Сестра Кларк-блондинка, я говорил с брюнеткой». «С брюнеткой», — повторил генерал и посмотрел на Веллингтона. Тот покачал головой, давая понять, что об этом в прошлый раз Фуре ему не говорил. «Очень хорошо. Брюнетка — это уже что-то. А какие-то особенности черт ее лица вы не припомните?» «Нет». Пока что нет. Её лицо для меня сейчас просто мутное пятно. Но я помню, во что была одета женщина. На ней было светло-серое платье с поперечными полосами, а на ногах такого же цвета туфли-балетки. Её рост? Она чуть ниже меня. А сестра Кларк? Какого она была роста? Прервал француза Лестрейт. «Примерно моего», — немного подумав, ответил тот. Но, кажется, она носила туфли на небольшом каблуке. Точно не скажу. Я не очень большой специалист по части женщин. Усмехнулся Фуре. С Мартиной, моей девушкой, бывшей девушкой, я был знаком с детства, и она казалась мне идеальной. Француз опустил глаза и нахмурился, предавшись своим не очень приятным воспоминаниям. Ну хорошо, давайте отвлечемся от внешности женщины и постараемся вспомнить, как вы с ней встретились и о чем говорили. Лестрейд решил сменить тему. «Как встретились?» Фуре задумался. «Нет, не помню. Помню только момент, когда мы с ней сидели на скамье в парке и беседовали. Она спрашивала, кто я и почему сижу тут один ночью». «Очень хорошо», — одобрительно сказал Лестрейд. Он хотел еще что-то спросить, но тут к ним подошел один из охранников и, нагнувшись к Веллингтону, что-то прошептал ему на ухо, а потом протянул телефон. «Что там?» — нетерпеливо спросил генерал своего помощника. Тот прошептал, «Это насчет Кларк». Приложил телефон к уху, кого-то внимательно выслушал и ответил. «Спасибо за информацию». Вернув телефон охраннику, повернулся к Лестрейду. Женщина, похожая по описанию на Лидию Кларк, вылетела сегодня девятичасовым рейсом в Лондон. Билет был забронирован за три дня до вылета на имя Сесилии Ламарк. «Что ж, по крайней мере, мы теперь хотя бы понимаем, какую роль сыграла во всей этой истории. Так называемая медицинская сестра. Анализ крови еще не готов?» Лестрейт нетерпеливо поерзал в шезлонге и налил себе в стакан лимонада. «Я позвоню доктору Тревелтон», — ответил Веллингтон, вставая с места и отходя от столика, за которым они сидели. «Так что же вы ответили на вопрос женщины?» Отпив несколько глотков из стакана, снова обратился к Фуре Лестрейд. «Я сказал...» Француз ненадолго задумался, а потом, вздохнув, ответил. «Я сказал, что не помню, как меня зовут, но что я пришел на встречу, которую мне тут назначили». «Вот как!» Лестрейд выпрямился и, чуть наклонившись в сторону Фуре, с интересом посмотрел на него. «А вам действительно кто-то назначил в этом парке встречу?» А вот этого я не помню. С недоумением развел руками француз. «Ну, сами посудите. Кто бы мне мог назначить встречу, если я лежал в закрытой частной лечебнице, и у меня ни с кем не было связи?» «Ого», — задумчиво сказал Ластрейт. Вернулся в элингтон и доложил. «Доктор сказал, что в крови была обнаружена смесь двух совершенно разных по своему происхождению наркотических веществ. Это канабис и амфетамин». Один из них — растительного происхождения, а второй — синтетический наркотик. «Хайп! Как я сразу не догадался!» — воскликнул Фуре. «Что?» — не понял Лестрейд. «Я далек от темы наркотиков. Объясните, что значит хайп. Это название наркотика, который распространен среди молодых и начинающих наркоманов», — стал объяснять Фуре. «И да, он является смесью канабиса и амфетамина». Его популярность заключается в том, что он временно повышает настроение и активность. Человек становится деятельным, все его чувства обостряются, мозг начинает работать в усиленном режиме. «Теперь я не удивляюсь тому, что я смог перехитрить охранника и выскользнуть не только из палаты, но и из территории лечебницы незамеченным», — сказал француз. «Да, но зато эта временная эйфория стоила вам потери памяти. Надеемся, что временной потери», — напомнил ему Веллингтон. Да согласился с Вэллингтоном Фурре. «Когда наркотик прекращает действие, человек впадает в депрессию или, наоборот, становится агрессивным, частично теряет память и не может какое-то время концентрировать внимание ни на чем и ни на ком, что, собственно, со мной сейчас и происходит, и не факт, что я смогу вспомнить все подробности того, что со мной происходило в период действия наркотика», — вздохнул он. Что ж, Лестрайт встал. Раз пока что вы, Жак, ничего вспомнить не в силах, то мне остается только оставить вас в покое и надеяться, что со временем вы вспомните еще какие-то подробности. А пока отдыхайте. Но как только что-то всплывет в вашей уникальной памяти, то то я обязательно тотчас же вам сообщу», — продолжил Фуре. С тем они и распрощались. Лестрейд, пожав руку молодому французу, быстрым шагом направился к машине. Веллингтон, отдав необходимое указание охранникам, последовал за ним. «Теперь поедем на полигон», — приказал генерал, как только они с помощником оказались в автомобиле. Он посмотрел на часы и добавил, «У нас не так уж много времени, поэтому давайте поживее и так, чтобы не попасть в пробки». «Андре, поезжай по объездной дороге», — приказал водителю Веллингтона. «Не стоит ехать через город». «Итак, Веллингтон, нам теперь известна еще одна фамилия. Кларк», — повернулся к помощнику Лестрайт. Как только освободитесь, сделайте запрос в Ми-6. Нет ли у них на эту даму каких-либо сведений? Ми-6. Секретная разведывательная служба МИД Великобритания. Служба внешнеполитической разведки Великобритании. Лестрайт, нахмурившись, вдруг замолчал, потом сказал. Хотя нет, погодите связываться с английской разведкой. Вполне вероятно, она может быть причастной ко всей этой истории. Сделаем так. Пошлите запрос на эту женщину в лондонскую полицию и не забудьте прикрепить ее фотографию и описание внешности. Пусть попробует поискать ее у себя. Впрочем, и это может оказаться бесполезным занятием. Мне кажется, что если Кларк, или как ее там, Ламарк, резидент какой-то из европейских разведок, то наверняка она уже изменила и внешность, и паспорт. Но попробовать все же стоит. Вдруг где-то что-то и всплывет на эту дамочку. В любом случае, нам нужно проследить ее дальнейшее передвижение. И с кем она будет общаться тоже. Некоторое время ехали молча. Лаэстрайт задумчиво смотрел на дорогу. «Если женщина работает на французов или англичан, то мы это скоро узнаем», — проговорил тихо, словно бы обращаясь сам к себе генерал. «Но если она работает на русских или китайцев...» Надо быть готовыми ко всему, Веллингтон. Надо быть готовыми.